глава 22 Д0 пространство город механоидов модуль золотые орлы Погрузившись на корабль, я сел в грузовом отсеке. Не то чтобы в этом была необходимость, но какой-никакой присмотр за королевами мной осуществляться должен раз уж я сам поспособствовал тому, чтобы и затащили Норфей. К тому же Эйн с помощью каркасного зрения изучал мусорную королеву и влиял на изменения в Метарес. Это отмечалось в повышенном мистическом фоне моего сердца Роя, да и только. Что касательно остальных, знающих правду о Грузе, они, конечно же, решили держаться от королев подальше». Даже фаворит предпочел уйти не появляться, объясняя это тем, что если мусорная королева вдруг вырвется на волю, пусть и попадется кто-нибудь другой, чтобы ставить на ним эксперименты и унимать любопытство. Страшно ли было осознавать тот факт, что я нахожусь в паре метров от сильнейших из тварей Роя? Нет. Для Эйна, а соответственно и для меня, они не, не несли никакого вреда, потому что Эйн был для них матерью. Я догадывался, что при необходимости он сможет взять их под контроль. Правда, две разом или только одно надолго или нет, заставит ли сидеть на месте или будет полностью управлять, я не представляла До сих пор я не мог поверить, что Эликс не просто отдал нам королев и контейнер, но и предложил использовать их в королевской охоте. Он либо такой же безумный, как мы с Юмом, либо знает что-то, чего не знаем мы. Впрочем, я больше склонялся к первому варианту. А еще поражало то, насколько мы поднялись за это время. В первую встречу с серым торговцем я отказался от модуляторов. А что сейчас? Мы смогли заполучить крутой защитный модулятор для килира. Если раньше был страх, что его отберут, и мы не сможем использовать весь его потенциал, то сейчас все обстояло иначе. Так, за анализом событий прошлого, я и провел весь полет. Когда мы покидали Арофеев в ангаре модуля «Золотых орлов», Скарлетт злым взглядом жгла мне спину, а кран, перетаскивающий груз, пару раз чуть не уронил контейнер, три раза зацепив им соседние грузы. Мое сердце где-то в Империи ёкало каждый раз, когда ящик задевал препятствия, но королевам было все равно. «Знаешь, я тут подумал, что если докинуть кое-какие инструменты в ваш замечательный контейнер?» — предложил мне алекс Я удивился. «Ресурсы для первородного бульона?» «Так-то будет неплохо, но у меня лишних инструментов нет», — покачал я головой. «Зато у меня есть», — органический голос Эликс опасно сверкнуло. «Но зачем тебе это?» «Хочу посмотреть на результат своих трудов». Его монстрозный оскал мог запросто испугать неподготовленного человека. думая наше оборудование будет не против», — согласился я. В течение часа Эликс решил вопрос с тем, где будет находиться наш драгоценный контейнер. Местом хранения оказалась изолированная комната с высокой степенью защиты. Допуск к ней имела только верхушка золотых орлов, так что количество любопытствующих, которые случайно могли заглянуть сюда, сводилось к узкому кругу. Эликсу этого оказалось мало, и Мистик дополнительно поставил полуметровые толстые спирали в полупрозрачных капсулах, установленных на треноге. Сюда же притащил несколько ящиков с ресурсами которые, на его взгляд, подходили лучше всего. «Фавориты не бедствуют», — присвистнул Йом, заглядывая в один из ящиков. Кроме настрых в помещении никого не было. «Могли бы получить больше, если бы не дурацкий имбирский налог, забирающий треть от найденного». «Треть?» — удивился я, помню, что налог составляет половину. «Ха, фавориты привилегированы». Контейнер с оборудованием поручили открыть мне. Что я и сделал, предварительно попросив Эйна предупредить королев, чтобы те ненароком меня не убили. А то, мало ли, сердца у них слабенькие, еще ударят от испуга, и не будет больше капитана. Внутри обе королевы утрамбовались так, что занимали три четверти от всего пространства. Эликс заставил меня высыпать ингредиенты прямо в загустевший мутно-желтый бульон. Десять ящиков с самыми разными ресурсами, стоимость которых исчислялась миллиардами нодов. «Признаюсь, мне душила жаба», а Эйн жадно облизывался. Даже мудрился умыкнуть пару кусочков кровавой руды. «Кусочек стеклянного дерева? Серьезно? Ты псих?» — прямо спросил Юм. «Ну согласись, так даже интереснее», — сверкнул глазами алекс Напарник сострыл гримасу в стиле «ну ладно», и был таков. Когда ресурсы, предоставленные фаворитом, закончились, Эйн попросил опустить в бульон руку. Делать это мне отчаянно не хотелось, но пришлось. И что удивительно, я осязал жидкость. Она казалась мягкой, тёплой, нежной, но никак не мокрой. Это было странно, но я давно перестал обращать на такие вещи внимание, ибо мистическая энергия меняет всё. Эйн выпустил пару жгутов, по одному для каждой королевы, и только после этого я вынул руку. Жидкости на моей руке не было, она вся осталась в контейнере. Закончил с этой процедурой, мы закрыли контейнер. Затем обмотали его вторым слоем в экранирующую ткань, не пропускающую сканеры. «Будет сюрприз для всех хе Злодейски хохотнул Эликс. Я, правда, не понимал всех его действий, но спорить не стало. Разобравшись с делами, мы покинули комнату, направившись в модуль Кера Хоффмана в увеличенном составе. «Система не выдал случайно медальку Скарлетта о перевозке». Мысль озарила меня внезапно. Пришлось задавать ему вопрос через систему Немезис. «Выдаст, но позже, когда содержимое груза увидят все. Ведь сейчас содержимое контейнера совсем не королевы. А если они не пригодятся нам на королевской охоте? Тогда отправим их на шайбры и выпустим. Сомневаюсь, что мы сумеем удержать наше оборудование дольше, чем оно само захочет. Почему не убьем и не поделим трофеи? Для этого понадобится собрать сильные отряды и выбрать место». «Не сомневаюсь, что даже если с помощью герцога Эликса мы уничтожим королев, нам достанется полагающаяся доля. Лучше пусть живут, а мы подкачаемся и уничтожим их потом, когда сами будем готовы. Тем более, как я понял, ты можешь влиять на них, и пока что угрозы они для нас не представляют». Тут я был с ним полностью согласен. Керр Хоффман вышел встречать нас вместе с Валькирией Тори. Вид у девушек был хищный. Тори радостно потирала руки, предвкушая наше обучение. А Валькирия следила за нами, как мне казалось, с нисходительным взглядом. Вот когда мы попросили установить модулятор в Келлира, инженер ойкнул. «Что вы предложили серому торговцу, что он отдал вам этот модулятор? Он же тут еще жмот!» — воскликнула Тори. «Угу, айсберг больше года пытался выкупить его, предлагая самые интересные и вкусные условия. Но ничего не вышло», — поддержала напарницу Валькирия. «Всего лишь спасли ему жизни», — пошел плечами Эликс, и больше ничего добавлять не стал. Девушки переглянулись. «Давай так, кетонавты готовит вам корпуса», — вмешался Кир Хоффман. «Как только поменяете, приходите. Модулятор я поставлю, и его лучше сразу отдать мне для настройки». Вот тут уже переглянулись мы. «Не парься, Кир Хоффман не из тех, кто будет к красчута собственность», — поняла нашу неуверенность Валькирия. «Полагаю, установка будет не бесплатной?» Механик назвал сумму, ее хмыкнула Сумма выходила до ужаса неприличной. «Мы согласны», — пиксельное лицо выражало Моку. «Чего уж там, даже меня внутренняя жаба душила платить такую сумму за простую установку модулятора. Но главное, что сумма у нас была». «Правильно, что не торгуетесь. Обычно те, кто начинает торговаться с Хоффом, платят в десять раз больше», — похлопал напарника по плечу Эликс дорогая установка модулятора такого уровня возможно лишь ограниченным числом механиков видишь ли здесь придется работать с мистической энергией я надеюсь вы не думали что установка это просто водрузить модулятор на плату кетка по делу валькере из моей команды и никто не ответил следующие дни превратились для меня в одну сплошную тренировку к валькерри тори присоединился кайту Мистик, очень похожий на Эликса в том плане, что большую часть его тела составляли ткани роя. Чешуйчатая броня и ящероподобная голова. Он не являлся фаворитом, всего лишь бойцом поддержки из имперского корпуса механика, но обладал одной уникальной способностью, ради которой его сюда и позвали. А именно, интенсивное обучение. Способность, позволяющая изучать всё во много раз быстрее. В её полезности убедилась уже через пару часов, когда после интенсивного спарринга с Тори отправился спаринговаться с Кельниром, обычно побеждавшим меня, и... выиграл. Проблема в этой способности была в том, что она могла работать только в ограниченной области, и только сутки, после чего требовалась месячная перезарядка. Эти сутки превратились в персональный ад для каждого из нас, как и вся следующая неделя. В Аликирия и Тори гоняли нас так, что механоиды падали от усталости. Натуральным образом. Бесконечная битвы бесконечная лекция, морально было очень тяжело. И только понимание того, что мне предстоит сильно выложиться против могущественных врагов, способных противостоять той же мусорной королеве, заставляло мысленно сжимать зубы и продолжать тренировки. «Сколько было бравады! А вы, оказывается, неженки! Еще не познали вкус настоящего сражения!» — подхихикивала над нами Тори. Появление Нолы и Амели мы встретили как праздник потому что оно означало конец тренировки. Этой. И когда я натурально упал плашмя возле входа, Ноллес с сочувствием спросила. «Ты как?» «Лучше встретиться 10 раз с Сахерионом, чем перейти дорогу этой парочке», — честно признался я. Черно-зеленый механоид нолы совсем не изменился с виду. Какое уходило, такое вернулось. А вот механоид Амелий выглядел сильно иначе. Было видно, насколько много в него вложили нодов. Амелия выглядывала из-за спины своей бабушки. Чуть в стороне я заметил тех самых инкруцио, животных, которыми управляет Амела. И в это уже заметил в стороне. В отличие от прошлого раза, его механоид поменялся полностью. Если бы не подпись системы, я бы не понял, кто передо мной. Теперь фаворит выглядел брутально, хотя некая утонченность в нем все-таки прослеживалась. «Ты, кстати, будешь участвовать с нами в королевской охоте?» — поинтересовался я у Нолы. «Нет, не я, не Алекс. Его Элэн отправила на задание. А я не в том возрасте, чтобы скакать в подставных шоу, развлекая публику». Я нашел в себе моральные силы встать. Размял шею, хотя это было совсем ни к чему. Человеческий жест, застрявший в моем сознании. Я так всегда делал, когда уставал. «Тогда как ты внучку-то отпустила С трудом, истерикой и скандалом!» — рассмеялась Таскаси, взгляд на Эмелию. «Это мое решение и моя команда!» — возмутилась та. «Да, да, но после королевской охоты ты меняешь механоида, и это не обсуждается», — снисходительно согласилась Нола. Собравшись полным составом, мы покинули полигона Не то чтобы выбирали место, где общаться, но от вида полигона нас всех тошнило. «Прошло всего ничего, а вы оба уже в призрачной страже», — покачала головой Нола. «На моей памяти, это самая быстрая постройка карьеры в тынуль пространстве. А с учетом того, что под вас целый имперский корпус обосновали, это говорит о многом». «Не под нас, а под зараженных», — поправил Йома. «Но ты явно не простой рядовой механоид, а значит, твое участие в налаживании отношений между зараженными империей не последнее». «Кто б говорил», — фыркал напарник. «Вы уже решили, какой тактикой будете придерживаться? Правила вывесили». Мы их еще не разбирали. Как можешь заметить, нам просто некогда, честно признался я. И к тому же ставлю все ноды нашей группы, что организаторы нас разделят. Но они могут фавориты спокойно принять тот факт, что капитан будет бороться с ними за место на равных. Но и глава Бараксиса явно настроен к нам враждебно. Сложил руки на груди Йом. Я слышала, что Крофорду сейчас совсем не здоровится. То ли вирус подхватил, то ли еще какую-то заразу. Задумчиво поведала нам Нола так ему и надо зло отрезал я кто знает кто знает в чатах ходят слухи что это все проделки кксандру впервые заговорил алекс то есть амола сану делать больше нечего чтобы вирусы распылять но да по общей карте не видно он что-то замышляет что-то по-настоящему грандиозное а не такое мелочь как отравление правительства браксиса с темной пятеркой на нарисау не церемонился напомнил я Ему нужны ресурсы, много ресурсов. На праксисе их мало, на нарисал много. Да и проблем с пятеркой меньше, чем с Кроуфордом.